Ложил Бэкингем руку на эфес своей шпаги. В ту минуту, когда богиня Раздора, воспламенив фумы уже хотела направить острее шпаг в грудь противников, Рауль тихонько коснулся рукой плеча Бэкингема. «Одно слово, милорд», — попросил он. «Мое право, прежде всего, мое право», — пылко воскликнул молодой человек. «Именно об этом я хочу иметь честь поговорить с вами», —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 «Что такое?» — спросил Бекингем, отступая в смущении. «Прошу вас, ответьте мне». Спокойно настаивал Рауль. «Вы смеетесь надо мной, сударь?» — рассердился Бекингем. «Это ответ, герцог, и его для меня достаточно».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 Сказал Бекингем, дрожа от гнева тревоги, что ваши слова заслуживают наказания. Взвешивайте свои выражения, милорд. Высокомерно взглянул на него Рауль. В моих жилах течет не такая кровь, чтобы меня можно было безнаказанно оскорблять. Вы же принадлежите к семейству, страсти которого внушают подозрения добрым французам.